глава первая. «Не бойся, у тебя теперь есть семья», — произнес я с трудом, сохранив ровный голос. Очень неожиданное признание, причем в первую очередь для самого себя. Заряна тоже равнодушной не осталась. Словно онемев, она изумленно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Напоследок, ободряюще сжав плечо девушки, я оглянулся и нашел взглядом контейнер с экипировкой. После касания ладонью биометрического замка крышка с легким шипением поднялась, открывая внутренности. Я принялся торопливо облачаться в доспехи, опять выбиваясь из графика, которое уже утро. Одним движением застегнул контактный комбинезон, далее последовали поножи и сапоги, наручи и кираса, наплечники, горжет. Перестуком хлопнул по защелкам после чего доспех превратился в единое целое. Далее вогнал на место штыри аккумуляторов. По сравнению со вчерашним днем, когда только знакомился с комплектом экипировки Шевалье, получалось гораздо более споро. Заряна вчера меня в доспехе не видела, так что сегодня наблюдала с нескрываемым интересом. Ее удивление понятно. Подобная броня не только невероятно дорогая, но и статусная. Просто так даже человек высокого положения получить не может. Так что это была одна из многих мелочей, которые еще раз доказывали девушке, что она невероятным образом переместилась с Одна мира в небесную обитель, причем буквально, где сейчас находится в окружении полубогов. Никто и никогда не сможет вернуть тебя обратно в клааку, из которой мы выбрались. И никто и никогда не сможет без боязни для здоровья Позволит себе насмехаться над тобой или твоим прошлым? Абсолютно серьезно произнес я для того, чтобы не оставалось никаких недоговоренностей. Голос мой из-под закрывающей лицо полуманский звучал глухо, но Заряна услышала и поняла, осознав о чем речь, девушка вздрогнула, потому что я очень тонко нащупал именно те струны души, которые необходимо было затронуть. Попадание было настолько точным, что Заряна обмякла закрывая лицо руками и борясь с непослушными слезами. Но я на нее больше не смотрел. Выделенное на семейные дела время давно закончилось, и уже опаздываю в графике тренировки. Так что достал из контейнера шлем и аккуратно водрузил на голову. Звучно щелкнули пазы, на миг стало темно, отчетливо громко послышалось собственное дыхание. Словно тяжелое ведро на голову себе надел, забрало ведь полностью глухое. Но всего секунда, пока надбровные дуги потянуло подстраивающимся визором, а после короткого зумера собственное громкое дыхание слышать перестал. Зато звуки окружающего мира раздались необычайно четко. Сразу после вокруг снова стало светло. И кроме картинки происходящего, перед глазами возникли сразу несколько уровней дополненной реальности. Телеметрия, доступ к разным спектрам зрения, показатели систем жизнеобеспечения и энергосбережения. Кроме этого, на периферии зрения находились четыре интерактивные плашки меню, словно стопка карт друг на друге, и все подсвеченные огнем входящих оповещений. Отложив просмотр сообщений на потом, я направился к выходу из комнаты. Взялся за ручку, открыл дверь и... «Да чтоб тебя!» — выругался я машинально, громкий услышав хруст. Андрей не зря отдельно упоминала о нарушении координации. Вот и я сейчас чуть переборщил. Открыл дверь слишком уж широко, так что ее из петель вывернула. Надо привыкать, подстраиваясь. Выйдя на улицу, я побежал по дорожке, рассматривая подсвеченные значки дополненной реальности. Первая иконка с узнаваемым профилем. Меню моего личного ID. Остальные три в виде гербов. Взводная тактическая сеть команды сборной гимназии Витгефта по практической стрельбе красно-оранжевый щит. Командирское меню Варларда Артура Волкова серый щит с желтоглазым волком и черно-красный щит с эмблемой рода Юсуповых Штейнберг. Последнее означал, что Андрей уже выполнил нашу договоренность, включив меня в общую сеть отряда, сейчас охраняющего поместье. Основные функции и активные оповещения настроил еще вчера, интегрировав комплект экипировки со своим ID. И теперь интерфейс дополненной реальности доспеха представлял доступ к меню учетной записи моей личности. Удобно, можно во время пробежки те же входящие сообщения посмотреть или налоги заплатить. Управление дополненной реальностью происходило просто и сложно одновременно. Необходимо было сконцентрировать взгляд на пиктограмме и гонки, зацепив ее глазами и потянув взглядом, вывести перед собой. Пункт меню или оповещение при этом раскрывались, увеличиваясь до читаемых размеров. Сбросить изображение также было просто. По умолчанию это происходило с расфокусировкой взгляда. Причем у меня так постоянно получалось непроизвольно. Столь сложный элемент контроля взгляда – Стоял по умолчанию в активном боевом режиме, потому что в обычном управлении доступно практически без обучения, интерактивные пункты меню фиксировались, и можно было управлять руками прямо в дополненной реальности и закреплять перед взором. Но обычный режим не для нас, поэтому приходилось стараться. Несмотря на систему потоотведения, я чувствовал, как повлаждел у меня лоб. Нет усталости, лишние килограммы брони костюма практически не напрягали от концентрации и напряжения. Пару раз даже выругался в сердцах, когда изображение срывалось в самый неподходящий момент. К примеру, когда мне надо было сделать поворот, я терял концентрацию на тексте оповещения, и приходилось начинать все сначала. С вживленными глазными имплантами и встроенным нейроинтерфейсом, кстати, после вводной программы тренировок, подобных неудобств не возникало. Легко получалось одним глазом читать, допустим, или изучать карту, а вторым целиться или считывать показания приборов. Но мы не солдаты, а одаренные гимназисты, так что глазные импланты нам не положены. После очередного срыва картинки перед глазами я вдруг вспомнил одну деталь. Вчера, пока я знакомился с оружейным комплексом АИК, Андрей упоминал, что в самое ближайшее время нам предстоит научиться обращаться со сверхплотной информационной средой, тактической сети. И умение отслеживать разные вещи разными глазами обязательное для этого условия. Вчера я пропустил это мимо ушей. Наверное, потому что предполагаемое к изучению умения особо не удивило. Еще дома слышал о подобном. Читал воспоминания пилота вертолета «Апач», концентрация управления которого такова, что после двух-трех лет службы глаза пилота двигаются независимо друг от друга, а натренированный мозг параллельно решает две разные задачи. Но это ведь два-три года, обучения плюс еще служба. Нам же, по словам Андрея, предстояло овладеть подобной способностью менее чем за два месяца. А у меня пока даже на бегу не получалось сконцентрироваться обоими глазами на элементах тактической сети не теряя их от ускользающего взора. Вот так, потея и ругаясь под нос, изредка поглядывая на дорожку, я в ходе пробежки кое-как знакомился с поступившими уведомлениями. Среди прочего, прочитал отправленный рано утром отчет Фридмана и понял, почему Заряна нарядилась в античную тунику. Все просто, название ее новой должности было продублировано на языке, похожем на греческий что-то интуитивно воспринимаемое как экономус. Из-за этого должность ее читалась более серьезно, сразу совершенно другой калинкор. Кроме этого, Моисей Яковлевич сообщал о завершении формальностей, связанных с титулом, и напоминал о необходимости завершить полагающиеся процедуры с моим отрядом Варларда. Гимн, день, униформа, флаг, размер премиальных и штатное расписание. «Да когда мне это все делать?» Управление функционалом дополненной реальности в боевом режиме меня настолько заняло, что почти не обращал внимания на Анастасию, которая, вопреки своему обыкновению, вышла на пробежку в ту же часть парка, где бегал я. Наверное, княжне интересно наблюдать за упражнениями облаченного в бронекостюм человека. Может, была и другая причина, но сейчас мне это откровенно неинтересно. Раз за разом, срываясь взглядом с интерактивных плашек, гася вспышки раздражения, я продолжал нарезать круги по парку. Но после 101-й, а может 201-й, неудачи у меня наконец начало уже более-менее получаться. Не переставая отслеживать краем глаза дорожку перед собой, я успешно дочитал все оповещения личной учетной записи, а после переместился в меню тактической сети охраны поместья, зацепив взглядом красно-черный щит, а после врезался в дерево. Спиной почувствовал веселье и смущение. И почти сразу с невероятной четкостью услышал сдерживаемый смех Анастасии. Посторонние звуки за бортом умная система наблюдения и контроля обочленяла идеально, глушафоновые и усиливая направленные. Несмотря на сдерживаемый смех, как-то показывать княжнее обиду или раздражение, Ее весельем не стал, тем более обиды или раздражения не испытывал. Отчетливо чувствовал, что к было смешно и в то же время стыдно за свое веселье. Причем она сдерживалась еще, а я бы точно с удовольствием посмеялся, заржал бы даже как конь и последнее хамло, врежься она в дерево на моих глазах, громко подумал я. Дополнительных ментальных счетов ни у меня, ни у нее не стояло. Так что княжна мысли мои хорошо услышала. И даже, по-моему, обиделась. Вот нечего, потому что и так бесит уже все вокруг. Погасив вспышку раздражения, побежал дальше. И неожиданно после столкновения с деревом управлять дополненной реальностью стало гораздо легче, словно тумблер перещелкнули. Уже без проблем, отслеживая окружающее периферийным зрением, Больше не сбиваясь с дороги, я ознакомился с положением дел по охране поместья. По вчерашней нашей договоренности с Андре он начал подготовку тренировок нашей команды на территории поместья Юсуповых Штейнберг. И с этой целью уже перевез сюда 17 неосапиантов. Именно тот отряд, что во время памятного испытания, показал нам предполагаемый уровень будущих соперников. «Сбив с нас, со всех спесь!» будущей элиты даже среди одаренных. Не без этого. Так что в ближайшее время безопасность поместья обеспечивается весьма внушительными силами. Это не Асапиант и сам Андре, который выразил готовность переехать в предназначенные для него апартаменты, поручик Садыков, которого никто так и не отозвал, а также присягнувшие, наверное к нижней Анастасии, пятеро охранников из прежней службы безопасности. С остальными разорвали контракт и отправили в Освояси. Подробностей я не знал. Княжна этим сама занималась. Сейчас поместье защищено очень и очень серьезно, а уж с учетом грядущего прибытия глаз и Индианок, в общем, чтобы попытаться провести против меня силовую операцию, потребуется отнюдь немалый ресурс. Кроме всего прочего, было еще несколько персоналей, на которых я откровенно рассчитывал в первую очередь. Рассчитывал с тем прицелом, что лучшая битва – это та, которой не было. Прямо по заветам сунь цзы При этом у меня было понимание, что сегодняшний вечер в некотором роде определяющий. Но беспокойства не было, наоборот, какая-то внутренняя непоколебимая уверенность в благоприятном исходе. Даже несмотря на то, что именно сегодняшний вечер, как время возникновения проблем – Независимо друг от друга бросили мне граф Безбородка и князь Астеррот. Сегодня в моей жизни происходит два события. Во-первых, я, как Артур Волков, достигаю возраста 15 лет, первого совершеннолетия. Это, кстати, еще и не озвученное фон Колером решение проблемы с моим опекуном, который, по идее, мне больше не нужен. Во-вторых, Какое совпадение! Сегодня же в поместье должны приехать документы Мюллера вместе с индианками, а также прибыть в Шиманское, которая является носителем знаний о делешках Уэлча по торговле людьми и связанных с этим бизнесом людей из ФСБ. Документы Мюллера вряд ли сильно важны, а вот Анжела, ее знания становятся для кого-то смертельно опасными. Почему ее не устранили до этого? Да потому, что она находилась на территории посольства Конфедерации и будет находиться в зоне ответственности чиновников конфедератов до того самого момента, как ее не передадут мне. Почему ее предметно не допросили до этого? Да потому, что Анжела находится на территории посольства, но под постоянным приглядом ФСБ, специалистами которой и организовывается ее эвакуация. Ведь именно Контора работает по Волынскому протекторату. При этом заинтересованные коррумпированные господа держат Анжелу под колпаком, но держат связанными руками, потому что смерть объекта вызовет совершенно ненужные вопросы, я в этом уверен. Пример, прибитого яйцами к стене проворовавшегося петербургского чиновника, подтверждает: пока не дан окончательный ответ на вопрос: кто виноват имперские службы хватку не ослабляют. Будут, курирующие доставку объекта специалисты, стрелять себе в ногу, подписывая приговор? Нет, конечно. Шиманскую можно было безбоязненно устранить тогда, когда она тихо служила в полиции Града, что не получилось из-за меня. Или можно будет устранить, когда она в статусе нелегальной беженки окажется в поместье. Что необходимо делать мне? как можно скорее организовать получение от Анжелы необходимой информации, с тем, чтобы эта информация стала не только моим достоянием. И в этом я очень рассчитывал на Валеру. Даже более того, приглашая его на ужин, я понимал, что нахождение на территории поместья персоны такого уровня банально остановит горячие головы от опрометчивых действий. Могут заинтересованные в молчании Анжелы попробовать устроить спецоперацию и сразу устранить ее. Прямо атаковать по поместье, когда здесь находится настоящий принц, будет крайне глупо для игрока любого уровня. Сколько ни думал я над этой ситуацией, после согласия Валеры решение было только одно. На месте ребят, покрывающих работорговлю, я бы уже паковал чемодан и искал другой глобус. Тем более потому, что есть у меня предчувствие. Возникшим поводом подвинуть кого-то из высокосидящих чинов явно готовы воспользоваться. Возможно, даже это будет ротмистр Демидов или группировка чинов из ФСБ, которой он принадлежит. Чье-то падение всегда ступенька для чужого возвышения. В таких размышлениях время пробежки закончилось и пришла пора тренажерного зала. Здесь часть бронекостюма я снял оставшись только в контактном костюме, а также служащих грузом на ручах и по ножах. И после окончания тренировки утомился я достаточно серьезно. Возвращаясь к себе, спешил и нервничал. От того, что из-за откровенного разговора с Заряной вновь отстаю от графика. У меня чрезвычайно развито чувство времени, и иногда это не столь помогает жить, сколько мешает поэтому в комнату зашел торопливо, снова забывшись и заставив жалобно хрустнуть оперативно подчиненную дверь. Заря навалялась на кровати и читала, а при моем появлении испуганно вскочила. Мельком скользнув взглядом по обложке упавшей книги Кама Гридеши Синкевича. Недавно читала Анну Каренину Толстого. Неплохой вкус. Продолжает приятно удивлять. Жестом успокоив девушку, показывая, что никакой паники нет, я, действуя и уже почти сноровисто, снял и уложил в контейнер всю экипировку. Торопливо позавтракал на ходу, в процессе переодеваясь, и выскочил из комнаты. Но на парадной лестнице был пойман Кальтенбрунером. «Артур Сергеевич», — окликнул меня управляющий. Подошел Кальтенбрунер с показательной поспешностью, демонстрируя рвение и уважение. Отношение после слов княжны о женихе изменилось кардинально, сразу видно. Странно только, что этому консервативному товарищу потребовалось столько времени на то, чтобы понять мою давно изменившуюся роль здесь. Он ведь так и относился ко мне, как к неясному пассажиру приживали». Внимательно, делая вид, что очень ценю отнимаемое сейчас им время, посмотрел я на управляющего. «Артур Сергеевич, Анастасия Юрьевна просила вам передать, что сегодня гимназию не посещает. Машина ожидает вас у крыльца. Ее сиятельство можете не ждать». «Благодарю», — степенно кивнув, я напустившему на себя важный вид управляющему. «Как вас там?» намеренно сбил с него спесь вопросом. «Вот не люблю я его». «Мерзкий, аж трясет!» — голосом возмущенной мамочки с детской площадки подсказал внутренний голос. «Прошу простить», — поджал губы кальтен -Друнер. «Зовут вас как? По отчеству». «Иосиф Арнольдович», — отчеканил управляющий. «Благодарю, Иосиф Арнольдович». С фальшивой вежливостью поблагодарил я Кальтенбруннера, разворачиваясь. Еще не забыл, как на него жаловалась Заряна, на то, что управляющий позволяет себе явно лишнее в ее сторону. Надо будет и этот вопрос тоже поднять, как все уляжется. Я ведь не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Артур Сергеевич, чуть изменившимся и даже подрагивающим от возмущения голосом, окликнул меня Кальтенбрунер. «Да!» — не скрывая раздражения, обернулся я. «Вот что за манера? Неужели за один раз нельзя все сказать?» «Еще Анастасия Юрьевна просила передать, что вас сегодня могут не пустить в гимназию, если вы не назначите себе ординарца». «Да, как мне это дорого все!» — исправился я, не дав сорваться непроизносимым в приличном обществе словам. Память у меня хорошая, но не настолько, чтобы вот все сразу помнить. Записывать уже пора. Не умещается все в голове. И что делать? Может, тоже сегодня прогулять, как Анастасия? Желание не идти в гимназию как появилось, так и пропало. Сегодня предстояла обязательная к посещению лекция фон Коллера, а также рекомендованная им новая физика. Поэтому непосещение могло быть чревато но с ординарцем надо что-то делать. Заряна? Уже домоправительница. Фридман? Калибр не тот. Это как телескопом гвозди забивать. Датчанин? Хорошая шутка, он даже глазами еще с трудом шевелит. Вариант оставался один, и он мне совсем не нравился. Другого выбора, правда, на горизонте не было, тем более с вариантом решения в ближайшие пару минут. Беззвучно выругавшись, я принял решение и торопливо двинулся в сторону другого выхода, заставив рад отшатнуться. Покинув здание через черный ход, пересек небольшую рощу платанов и подбежал ко второму корпусу, в котором располагалась темница. Система безопасности усадьбы уже была на меня настроена так, что проблем попадания в подвал не доставила. Я просто зашел и спустился вниз». Замки дверей открывались даже без запроса, по биометрии. В тот момент, когда приоткрыл последнюю дверь, ведущую в коридор с камерами, услышал голос с истерично-визглявыми нотками. Судя по всему, Василий, что-то говорящий на африканс. Это еще что за монолог? Нет, диалог. И не только на африканс. Усиливающий значение мысли выражения Василий использовал интернациональные, многочисленные производные от фак, курва и сука блядь. Можно было бы принять Василия за поехавшего, но я один из немногих в этом мире знал, что в нем сидит демон, так что воспринял происходящее спокойно. И, кстати, судя по интонациям, как-то Василий перед демоном без пиетета, что-то много себе позволяет. Совсем недавно вел себя тише воды, ниже травы. Ответ, почему Василий такой дерзкий и резкий, я получил, когда увидел через решетку Романа Игоревича. Отстраненный начальник службы безопасности лежал на койке под ярким светом и скрючился в неестественной позе, закрывая уши. Не думаю, что спать ему мешает сильный свет или отсутствие покрывала на койке. Видимо, Василий за душевные разговоры с демоном ведет достаточно давно, доведя Зайцева до белого колени. Правильно, так и надо. Совсем не почувствовал я никакого сочувствия к пленному, который, кстати, демона, скорее всего, в тело Василия и подсадил. Все позавчерашнее дознание о том, каким образом демон захватил тело Василия, кстати, уместилось в один усиленный искусством вопрос фон Коллера. На такой вопрос соврать невозможно, но ответ не поразил. На прикроватной тумбочке у гангстера лежала африканская маска, увидев которую, он, естественно, сразу же решил примерить. Дальнейшее оказалось весьма предсказуемо. В этот момент Зайцев почувствовал мое внимание и резким движением соскочил в скойке. Когда он сфокусировал взгляд и понял, кто перед ним, Во взгляде его и увидел незамутненную ненависть. С начальником службы безопасности Рода собиралась разбираться Анастасия самостоятельно, так что правила приличия мне с ним даже разговаривать пока не дают. Поэтому, подмигнув и помахав Роману Игоревичу рукой, прошел вперед к камере Василия, про которого все, если честно, просто забыли. И правильно забыли, знания от него все равно, много не получишь, а позволить слоняться без присмотра дуалистической личности из гангстера и низшего демона, усилившегося парой душ, наверное, это было неправильным решением. Сохраняя молчание, я прошел к камере с Васей и замер, осторожно выглядывая и не привлекая к себе внимания. Дерзкий гангстер вел разговор с самим собой, часто меняя выражение лица и «нет, это был не разговор Васи с самим собой». Это был разговор двух личностей в одном теле. То и дело пришелец из тьмы перехватывал управление телом гангстера, выражение лица его при этом кардинально менялось. Зрелище завораживало. Никакая актерская игра не может столь полно передать общение двух личностей в одном теле. Так натурально только шизофреники могут. Ну, или люди с демоном-соседом в теле. Говорил, кстати, демон на Африканс так что о чем ведется беседа, я по-прежнему не понимал. Но разговор велся на повышенных тонах. Василий явно высказывал демону претензии, а демон отвечал, причем достаточно жестко. Явно просил гангстера не распускать слюни и быть мужиком. «О, мэн, ю а с выражением лица, точь-в-точь, точь, как у злой ипостаси голома, между тем высказал демон Васи. Это было на английском, и мне вполне понятно. Демон говорил гангстеру, что тот ведет себя, как очень капризная золушка. Но в этот момент демон заметил меня, осекся на полуслове и спрятался. В буквальном смысле. На миг лицо чернокожего гангстера приобрело безвольно тупое выражение. Но тут Василий вернулся и посмотрел на меня с недоуменным испугом. «Почему, несмотря на то, что я велел тебе сидеть и не высовываться, «Ты позволяешь себе подобные концерты?» Без лишней вежливости спросил я на русском, уложившись всего в три слова, двумя из которых были «и какого». ответ Василий торопливо и испуганно зачистил что-то на африканс, но я прервал его резким жестом. «Я не с тобой разговаривал». Лицо Василия вновь на краткий миг отстраненно мякло, а после выражение поменялось. Если бы я сам не был адептом темных искусств и не повелевал тьмой, пусть пока и без особого умения я б, наверное, даже испугался. Я приказал тебе сидеть и не высовываться, а ты устраиваешь представление. Господин, — склонился демон в почтительном поклоне, — предоставленная вами во всеблагой мудрой милости телесная оболочка сопряжена со слабым разумом и... Короче, я в школу опаздываю. «Этот тупой нигер готов был сойти с ума, господин. Если бы он потерял рассудок и расколотил себе череп от стену камеры, я бы умер вместе с ним, а вы потеряли бы и меня, и этого никчемного. Дабы не допустить потери вашего имущества, я все равно был бы вынужден проявиться». Действовал превентивно, занял его беседой и вернул душевное равновесие. «Готов понести заслуженное наказание, господин» склонился снова в низком поклоне демон. «Позже обсудим». С невозмутимым видом кивнул я и жестом показал демону, что ему пора уходить. «Он назвал меня тупым нигером?» возмутился Василий, когда ему вернулся контроль тела. Но почти сразу гангстер вздрогнул под моим взглядом и едва не присел от испуга, наверняка чуйкой осознав, что сейчас будет решаться его судьба. «Эса». «Негатив». Статус. А социал элемент. You are dangerous to socity? No. Список вопросов был стандартен для патруля полиции в любом протекторате, так что отвечал Вася без раздумий и задержек. Кивнув я, приложил руку к замку. Через секунду дверь камеры открылась. Follow me. скомандовал я Васе следовать за собой. Социальный рейтинг Василия отрицательный, и числится он как асоциальный элемент но для общества не опасен, то есть в прямом криминале не замечен. А это значит, что проблема ординарца решена». Проходя мимо двери, посмотрел на замерзшего в центре камеры Зайцева, в глазах которого горела чистая злоба. И его сегодня Анастасия ведь собиралась допрашивать. Безопасник под моим взглядом глаза не опустил, наблюдая, даже не стараясь скрыть незамутненную ненависть. «Опасный товарищ! Без шуток опасный!» «Ран, Вася, ран!» — поманил я рукой гангстера и торопливо двинулся прочь, уже на лестнице, переходя на бег. В холле главного здания по-прежнему ошивался Брунер, который мое появление вместе с гангстером, все еще облаченным в потрепанную экипировку городского охотника, воспринял с крайним удивлением. Но от вопросов воздержался. Забежав по лестнице, быстрым шагом мы, с волнующимся Василием, дошли до выделенного Фридману кабинета. Жестом приказав гангстеру подождать, дежурно стукнул два раза и сразу распахнул дверь. Моисей Яковлевич расположился в кресле, будучи окружен многочисленными экранами, словно рядовой брокер на китайской бирже. В момент моего появления юриста, видимо, одолела дрема. Глаза его были почти полностью закрыты, а на лице остраненно блаженное выражение. Но резкий стук и звук открываемой двери заставил его вздрогнуть и принять подобающее столь важному сотруднику положение и выражение. Не очень удачно. Кресло на колесиках откатилось, локоть скользнул по столешнице, и дернувшийся Фридман сложился на полу невероятным образом. Позволив себе яркую тираду на идише, Моисей Яковлевич вскочил, одергивая пиджак и приводя себя в порядок, будучи до нельзя смущенным. Я в это время рассматривал картину на стене, делая вид, будто ничего не произошло. Думал в это время о том, что все же, несмотря на многочисленные проблемы, попал удивительно удачно. Потому что пытающийся сейчас привести себя в порядок юрист, ради моей благосклонности готов работать сутками. Даже не просто работать, и буквально зубами грызть скальную породу только для того, чтобы я оценил его усилия по достоинству. Для Заряны известие о том, что она стала моей подданной, оказалось самым счастливым в жизни, вознеся вместе с новой личностью на принципиально недосягаемую ранее высоту. Да, все это хорошо, конечно, вот только, несмотря на высокое положение, я все еще иду по тонкому льду, под которым в случае неудачи меня поджидает князь тьмы с вопросом о невыполненном контракте. — Актук Сигевич, — отвлек меня от раздумий Фридман, — подговляю вас днем гордения. Спасибо, Моисей Яковлевич, доброе утро, — встрепенился я, посмотрев на помятого юриста. — Мне необходима ваша помощь. — Все непременно, Актук Сигевич. — Моисей Яковлевич, за дверью стоит мой новый ординарец. Его надо зарегистрировать как въехавшего в Конфедерацию, поставить на учет в миграционной службе, заказать ID и подтвердить назначение на должность моего ординарца. Рейтинг у него в статусе социального, но для общества не опасен. Сколько вам времени на это требуется?» «Не более двадцати минут, ваше благогодие», — кивнул Фридман. «Без чинов, Моисей Яковлевич» как будет угодно, Актут Сергеевич». «Начинайте с Василием, и да», — задумался я о том, что стоит рассказать доверенному в делах. «Актут Сергеевич», — негромко протянул Фридман, когда пауза затянулась. «Да-да», — кивнул я, принимая решение. «Моисей Яковлевич, имейте в виду, в теле Василия находится укращенный демон, принесший мне клятву верности». Он получил приказ не высовываться, но будьте внимательны. Мало ли? Держите наготове готове оружие и охранника, и в чего стреляйте в голову. А, хо... Хорошо, -хо Актук Сергеевич. Не сразу, но достаточно быстро справился с удивлением Фридман. Оружие есть у вас. Кивнув, Фридман извлек из своего неизменного кейса. Массивный никелированный пистолет с резными щеками из сломой кости на рукояти. Настоящая гаубица, из такой только самолет избивать низколетящие, поразился я Фетишу юриста. По конструкции пистолет незнакомый, но он на американца похож. Причем наверняка штучный, ручной работы. Модель явно начала прошлого века. С таким стволом в лесу медведь не страшен. Для чего и создавалось, собственно, а не для этого вот всего. Пули серебряные есть? Нет, но я. Это была шутка, не обращайте внимания. Просто стреляйте в голову, обязательно с контролем, но только в критической ситуации. Мне все же пока нужен и демон и ординарец. Понял, Актук Сергеевич, и еще Моисей Яковлевич. В этот раз Фридман меня не отвлекал. Явно размышляя о демонологии и обо всем, что с ней связано, в камере подвала второго корпуса содержится неприятный опасный тип. Его зовут Роман Игоревич Зайцев. Я немного подумал, прежде сформулировал смутные опасения и все же смог выдать четкое указание. Анастасия Юрьевна сегодня наверняка будет проводиться этим господином до здания. Необходимо сделать так, чтобы ее сиятельство находилось под присмотром обученных людей. «Или не людей, вспомнил я не о Сапиантов. «Даже, знаете, Моисей Яковлевич, не люди будут лучше. Договоритесь об этом с господином Андре. Держите вопрос на контроле, но постарайтесь не афишировать перед княжной факт присмотра. Если она все же заметит и начнет задавать вопросы, отвечайте без утайки». — Будет исполнено, Актуг Сергеевич, — кивнул Фридман. — Моисей Яковлевич, — посмотрел я в красные глаза уставшего юриста. — Да. — У меня на счету должно быть примерно сто тысяч золотых рублей. — Уже девяносто тысяч семьсот. — Да, 95, Недовольно поморщился я. Услуги неосопиантов, Андре стоили недешево. Но безопасность дороже. Хотя все равно, как от сердца отрываю. С кровью, без наркоза и медленно. Выпишите себе премию, Моисей Яковлевич. Вот сейчас нормально, все без жадности. Фридман определенно на премию наработал. Даже знаю почему. Неосапианты охраняют в том числе и поместье рода Юсуповых Штейнберг, которое не мое, а вот премия идет именно персонально моему поверенному. Благодарю, Актул Сергеевич. Сколько? По совести, Моисей Яковлевич, но чуть выше общепринятого тарифа. Также найдите себе надежного помощника и прошу рекомендовать мне хорошего финансиста. Чем больше денег будет на счету, тем чаще предполагаются премии. Будет исполнено акту. Ординарицы пригляд за Анастасией Юрьевной сегодня в приоритете. Василию прикупите одежды на разные случаи жизни, да и вообще. Причешите и приведите в порядок. До свидания, Моисей Яковлевич. Кивнул я и вышел из кабинета.